Глава тридцать Сердце пропустило удар. Меня начала накрывать паника. Я уже в ужасе собиралась проверить пульс у некроманта, как он тихо застонал. Живой! Слава всем богам! Живой! Правда, мне явно нужно предпринять какие-то меры, чтобы так и оставалось, поэтому я позвала Аню. — Что случилось? — испуганно спросила девушка. Кажется, она явно услышала страх в моем голосе. Напиши Ивангу, чтобы срочно приехал к нам. Сули любые деньги. Чем быстрее приедет, тем больше получит. Тихо попросила я девушку, стараясь говорить как можно спокойнее. Нечего устраивать кипиш, в гостинице, как не как постояльцы. И вообще на работе тоже многое случалось, и я справлялась, отлично держа лицо. Правда, в этот раз у меня не было в себе такой уверенности. У нас тут кровотечение, решила уточнить. В конце концов, врач должен знать, что его здесь ждет. Как только дверь за девушкой закрылась, я судорожно принялась думать, что делать дальше. Надо что-то предпринять, пока мы ждем врача. Да уж, не зря меня на работе в отеле первым делом отправили на курсы первой медицинской помощи. Говорили, что очень пригодится в жизни. Лучше бы ошиблись. Сделала глубокий вдох. Нужно поскорее остановить кровь. Достала из шкафа стерильные салфетки и бинты. Теперь надо понять, куда конкретно Мак ранен. Из-за черной мантии ни черта не видно. Принялась раздевать Кайла аккуратно, насколько это было возможно. Кое-как сняла мантию и обнаружила, где находится рана, на спине, в районе плеча. Даже сквозь одежду кровь все еще продолжала течь. Боюсь представить, сколько маг в итоге ее потерял. Дрожащими руками разрезала оставшуюся одежду. Можно было бы попробовать снять, но это сложно. Кайл гораздо больше меня, да и я боюсь его тормошить, плюс времени столько возиться нет. Наконец увидела рану, довольно большую. Ее явно нанесли не холодным оружием. Неровное, скорее рваное. Кажется, Кайл наткнулся на монстра. Наложила стерильную повязку, затем тампон, перевязала. Осталось засечь время. Простые, четко отработанные действия, ничего сложного. Я уже делала это, и тогда была совершенно спокойна. Сейчас все иначе. Тогда передо мной был человек, которого я всего лишь пару раз видела в жизни. Сейчас, сейчас все иначе. Меня трясет, и мне дико страшно, руки предательски дрожат. На них кровь мага, собственно, как и на одежде. Так же она на полу, и я боюсь представить, сколько же крови он потерял. Я стараюсь не думать, что может за этим последовать. Отчаянно гоню от себя эти мысли. Я слышу дыхание мага, и на данный момент это главное в жизни. Пусть без сознания, но он дышит. Он жив. Вот только надолго ли?» Доктора все еще нет, а каждая минута сейчас на счету и кажется мне вечностью. Секунды тянутся удивительно долго, и все, что мне остается, лишь ждать. Большего я сделать не могу. Прядь влажных волос упала Кайлу на глаза, и я решила ее стряхнуть. Аккуратно коснулась лба. Некромант на это никак не отреагировал. Зато я почувствовала, какой он горячий. Некромант буквально пылал, и это не сулило ничего хорошего. В голове сразу пронеслось яд. На него ведь вполне могло напасть нечто ядовитое, и, возможно, он умирает прямо сейчас у меня на руках, пока я здесь в ожидании врача. «Не умрет», — пронеслось в голове, «не умрет. У меня есть сфера телепортации. Да, перемещать Кайла опасно, но, боюсь, и промедление смерти подобно. Вот только куда? Я не знаю, где точно сейчас врач. Да боги, я даже сейчас к любому из женихов согласна переместиться, лишь бы помог». Мои мысли прервала открывшаяся дверь. В проеме с чемоданом в руках стоял доктор. Позади него – Аня. «Спешил как мог», – сообщил врач, заходя в комнату. «Сделайте что-нибудь», – поторопила я врача. Собственный голос показался незнакомым, больше похожим на вопль отчаяния. Я видела, как побледнела Аня. Да, девушка меня такой не видела. Обычно я куда собраннее. Но обычно со мной такого не происходит». Попросила девушку отправиться на кухню. Сегодня за рабочий процесс отвечает она. Врач же приступил к осмотру Кайла. Что с ним? В моем голосе звенел страх. Надо же, когда я с зомби встретилась, было не так страшно. Потеря крови, интоксикация ядом. Но вы молодец, успели принять меры, чтобы остановить кровотечение. Дальше лекарь занялся какими-то мне мало понятными манипуляциями и вскоре начал что-то искать в своем чемодане. Достал какой-то зеленый пузырек и блил в горло некроманту. «Сыворотка, усиливающая иммунитет», — пояснил врач. «Противоядия от яда капулькера нет, но маги, как правило, выживают». «Какие, блин, ободряющие новости! Мне вообще-то нужно не как правило, а точно!» «После этого мы вместе переместили Кайла на мою кровать, и врач поставил магу капельницу с кровоостанавливающим зельем. Да, оказывается, и в этом мире были капельницы, только с одним маленьким преимуществом». «Иголки исчезнут, как только капельница закончится». На этом врач опять уткнулся в содержимое своего чемодана, а затем кое-что протянул мне. «А это что? И как ему давать?» «А это вам. Успокоительное. Не волнуйтесь, оно без эффекта. Вам придется присматривать за ним. Если будет ухудшение, пишите, я прибуду сразу. Использую сферу телепортации», — сказал лекарь. На этом я оплатила его услуги, попрощалась и осталась ждать в комнате. Надеюсь, магу скоро станет лучше. Может, расскажет, как он умудрился. Я же видела Кайла в действии, его крайне сложно сразить. Время ожидания тянулось медленно. Некромант в себя не приходил, но дышал. И, кажется, даже стал менее бледным. На его лице вновь начали появляться краски. Жаль, я не спросила, через какое время, по прогнозам, он придет в себя. Я вздрогнула, когда услышала. «А что я здесь делаю?» Говорил Мак спокойно, слегка удивленно, но немного тише обычного. Я бросила на него взгляд. Выглядел он сонным и активно пытался проморгаться. «Можно успокоиться. Жить будет». «Очевидно, слегка промазали спальней. Ваша в другой стороне. Но вы лучше порадуйтесь, что вы здесь, а не на том свете», — ответила я. В моем голосе звенела злость. «Да уж, не слабо я испугалась за него». Я хотел телепортироваться во дворец, но, видно, не дотянул, и магия перенесла меня в место, которое я считал надежным и безопасным. Только хотела пошутить про то, что подобным местом для него оказалась моя спальня, как маг куда-то уставился. «Вижу, вы прикупили сферу телепортации. Полезная покупка. Вы думали о возвращении в свой мир?» Пожала плечами. «Не советую», – произнес Кайл. «Почему?» – спросила я, чувствуя напряжение. Все это время я считала это идеальным выходом. Потому что участникам отбора известно, что невеста попаданка, сказал Мак, заметно поморщившись. Похоже ему все еще было плохо. У портала подготовлена засада для вас. Несколько засад. Я так понимаю, женихи о моем нежелании выходить замуж, догадались, грустно подумала. Но, может быть, как-нибудь удастся пробиться? Некромант лишь покачал головой. «Бессмысленно. Портал для вас бесполезен. Переместиться до завершения отбора не получится. Древняя магия попросту не позволит», — произнес Кайл. Печально вздохнула. «Получается, у меня нет выхода, и придется в этом всем участвовать. Вспомнились самодовольные лица женихов, которых я видела в обители. Да уж, приятные перспективы, нечего сказать». «Что ж, выкручусь», — пожала плечами я. Кайл же попытался привстать, но у него ничего не получилось. Маг лишь в итоге прошипел от боли. «Вы как?» «Давайте лучше не будем об этом», — сказал маг. «Как я понимаю, здесь был лекарь. Врач вам дал кровоостанавливающее и повышающий иммунитет зелья. Вызвать опять?» Обеспокоенно ответила я. «Нет», — покачал головой маг. «Где моя мантия?» Кивнула на пол, там все еще валялись разрезанные камзолы рубашка мага. Я так испугалась, что не успела убрать. Простите, пришлось разрезать, чтобы быстро перевязать до прихода врача. Ничего, я в итоге вообще вашу кровать занял. На этом Кайл усмехнулся. Марика, достаньте, пожалуйста, из правого кармана мантии бутылек с сиреневой жидкостью. Это восстанавливающее зелье. Почему вы его раньше не выпили? После употребления надо бодрствовать не менее четырех часов, иначе вместо спасения это зелье попросту тебя убьет. А как вы ранее заметили, я был попросту на это не способен. Так что у меня к вам огромная просьба, Марика, не дать мне заснуть. «Хорошо», — сказала я. Кайл в один глоток осушил емкость. «Что ж, на ближайшие часы моя жизнь в ваших руках», — произнес некромант, устраиваясь поудобнее. Я же пододвинула кресло ближе. «Значит, у меня пока отличная возможность вас расспросить, пока вы никуда не делись», — произнесла, кровожадно улыбнувшись. «Где вы получили такую травму?» Я сейчас, как никто, заслуживала это знать. Кайл у меня чуть на руках не скончался. Да боги, я сегодня пережила один из худших моментов в жизни. По глупости, от нескольких уцелевших строгонов, которые все же решили отомстить мне за смерть своего главы. Могли бы взять на это дело меня. Вы же знаете, что я могу их подчинять. «Не думаю, что вам место в битве. Я не хотел рисковать», — ответил мне маг. «А так вы не рисковали?» — воскликнула я. И то, что я видела, не несло угрозы жизни?» «Да чего же кто-то твердолобый и совсем не ценящий свою жизнь? Похоже, Кайл верил в свою неуязвимость». «А вы чего так волнуетесь?» – поинтересовался Кайл, положив мне руку на плечо. И его взгляд от чего-то стал очень внимательным. «Волнуюсь за делового партнера», – нашла выход я. «И только?» – поинтересовался некромант. Я опустила глаза, не зная, что ему ответить. Я многие вещи делала легко, но сказать вслух сейчас было сложно. Я слишком хорошо понимала, что у нас с Кайлом никакого будущего не будет. «Вы мне много помогаете», — решила хоть что-то сказать я. «Кстати, о помощи. Как вы заставили вампиров покинуть гостиницу?» «Организовал ложный след», — помогла знакомая ведьма. «Ну, еще по пути устроил несколько ловушек и, надеюсь, незабываемую встречу с оборотнем. Если все пройдет удачно, туда еще кто-нибудь вклинится». Если честно, довольно утомляющий процесс, с учетом того, что надо успевать свою работу делать, но довольно веселый. Зачем вообще помогаете? Из-за того, что считаете охоту на невесту отвратительной вещью? В этот раз замолчал Кайл. В отличие от меня, он взгляд не опускал, просто смотрел внимательно, будто бы что-то прикидывая. Вы мне понравились, Марика, произнес мужчина. Если бы не понравились, я бы вам не отдал гостиницу на таких условиях. Собственно, я не знал, кого встретил, произнес некромант. Правда, ваше настоящее имя явно не Марика. Марина. Марина. Красивое имя. Истинное имя это важно, улыбнулся мужчина. А дальше мы просто болтали. Я рассказывала Кайлу о своем мире, а он о своем. На какой-то миг мне казалось, что в этом мире существуют я и он. Мы не заметили, как время прошло, и Кайлу стало лучше. Причем заметно лучше. Он даже пристал и я смогла увидеть его довольно подкачанный пресс. Интересно, как-то специально занимается? И даже накинуть нечего, мантия в крови, как и остальная одежда. Собственно, ее я быстро передала Ане, чтобы сдала в прачечную, заодно и захватила банный халат. Затем заставила мага все таки поесть. Зелье – штука полезная, но необходимость еды никто не отменял. Правда, в ответ он заявил, что мне тоже не мешало бы перекусить. Желудок при этих словах не вовремя заурчал. «Ну да, мне было не до еды весь день». «Кто бы вам напоминал о том, что нужно заботиться о себе?» – произнес Кайл. Затем Мак принял душ. Я уже задумывалась о том, что пора готовиться ко сну. И, наверное, ради спокойствия своих нервов ночевать я предпочту с некромантом. «Марика, раз так получилось, как вы смотрите на небольшое путешествие?» – поинтересовался некромант. «Не рано ли?» – удивилась я. «На мой взгляд, после такого ранения не стоит путешествовать». «Я больше беспокоюсь о том, чтобы поздно не было», — ответил Кайл. «Куда? И почему может быть поздно?» — спросила я, теряясь в догадках. «Знаете ли, Марика, как я недавно выяснил, жизнь штука скоротечная», — пояснил некромант. «А насчет куда? Вы никогда не бывали на балах?» «Нет, если не считать приема у мэра. Но, Кайл, какой бал вы только в себя пришли?» «Ничего, знаете ли, мне после ранения явно не впервой появляться в светском рауте. Просто я не знаю, выпадет ли еще шанс, как и не знаю, что будет дальше». Кайл помрачнел. «Увы, он прав. Жизнь может измениться в любой момент. Охоту за мной никто не отменял, да и самим некромантом может случиться всякое». «Или вы мне откажете?» – спросил Мак. «Нет, я согласна. Только, а вдруг мы наткнемся на кого-то из женихов?» Мак улыбнулся. «Не волнуйтесь, я не дам вас в обиду. Если что, кто вы, тоже никто не узнает. На всех гостях маски, и все ауры будут скрыты. Мой друг, который его устраивает, очень осторожен в этих вопросах. А снарядом, боюсь, я не готова к такому мероприятию. Можем отправиться ко мне домой. Уверен, местная портниха что-то придумает. Наверное, это безумие, но мне дико хочется сейчас чего-то такого волшебного, сказочного». Что-то, что не направлено на развитие бизнеса или решение чьих-то проблем. Что-то для себя. Но я отлично понимала, что если мы потратим время на подготовку в несколько часов, то на сам бал времени останется крайне мало. А другие маги могут увидеть, что что-то иллюзия, – поинтересовалась я. «Если дело касается Нэн, нет, ее дар довольно сильный и редкий», – ответил маг. «Многие бы позавидовали такому таланту». «Сильный дар», – повторила я про себя. Это напомнило мне о том, что моя девочка может оказаться когда-нибудь на моем месте и принять участие в этой жестокой игре. Если только я или кто-нибудь к этому времени ничего не придумаем. Решила пока на время отбросить эту страшную мысль. Кайл прав, мы действительно не знаем, что будет дальше. Наверное, нужно просто наслаждаться моментом. Я думаю, есть гораздо более простой способ решить дело с нарядами. Правда, боюсь, что с нами кто-то захочет отправиться за компанию. Задумалась я на секунду. Но я попробую решить этот вопрос. Отправилась к Нэн. После моей просьбы ребенок просиял, клятвенно пообещал помочь и заявил, что я на правильном пути. И вообще, она в состоянии сама лечь спать. Насчет последнего, как я поняла, лучше всего попросить присмотреть Аню, а то Нэн так всю ночь будет меня ждать. Что я, собственно, и сделала, и лишь после этого позвала некроманта. Стоило тому только оказаться в зоне видимости детских глаз, как в тот же миг он оказался в расшитом золотом камзоле и в такой маске. Да и я сама увидела на себе совсем другой наряд – платье из алого шелка. Уже хотела направиться к зеркалу, чтобы посмотреть, что именно сделал мой ребенок, но была остановлена Кайлом, тот взял меня под руку. «А ты можешь сделать так, чтобы магия продержалась три часа?» Нэн кивнула. «Зачем?» – спросила я некроманта. Что-то начинаю чувствовать себя золушкой, только в качестве феи мой ребенок. На бал собираюсь, теперь вот ограничения во времени есть. Чтобы не пришлось будить ребенка, ответил Кайл. Что ж, отправляемся. Кивнула. Надеюсь, обойдется без приключений. Кайл протянул мне руку, и перед глазами на мгновение повисла темнота. В следующий момент мы оказались в каком-то саду. Вот тебе и первое перемещение, Марина, безо всяких артефактов. Я хотела спросить Кайла, многие ли маги так могут, но не стало. Слишком ошеломляющим был сад. Ошеломляющий красивым, если быть точным. Обилие различных цветов, всех форм и оттенков, которые между тем смотрелись гармонично. Даже беседки здесь, казалось, состояли из цветов. Лавочки были тоже украшены ими. Множество различных зеленых скульптур, представляющих собой каких-то животных, и фонтаны. Фонтаны, где струи воды буквально не подчинялись законам физики, создавая... Немыслимо красивое зрелище. Всем этим хотелось любоваться. Вдыхать безумно приятный аромат, наслаждаться видом и слушать музыку, доносящуюся непонятно откуда. «Наш мир очень разнообразен и красив, Марина. Вы еще многого не видели. Надеюсь, получится наверстать». Улыбнулся некромант и повел меня вперед к одному из входов красивого белокаменного замка. «У нас всего три часа». Вход в замок охранялся, но нас пропустили безо всяких вопросов. А дальше – обилие различных лестниц и залов. Мы шли быстро, и я не успевала разглядеть столь шикарный интерьер. И только в одном из залов мы остановились. К нам подошел человек в черной маске. Кайл вручил ему какой-то небольшой, размером с грецкий орех, кристалл. Незнакомец же передал нам тканевые браслеты. — Немного удивлен, Что ж, могу поздравить счастливицу. С чем? — спросила я. Но незнакомец лишь загадочно улыбнулся, благо маска не все лицо закрывала, и я смогла это увидеть. Нас проводили до двери. «И в чем я счастливица?» – поинтересовалась я у Кайла. «Просто я не часто посещаю такие мероприятия», – ответил мне некромант. Двери отворились, и я увидела, что бал вовсю идет. Море танцующих пар, платье всех цветов радуги. Кое-где люди стоят в сторонке, беседуют и просто смотрят на танцующих. Неподалеку от них шныряют официанты с подносами бокалов и закусок, сам же зал украшен светящимися шарами под потолком. Пойдемте танцевать. Скорее всего, местные танцы не знакомы, но ничего, вы научитесь, решил Кайл. Я не спорю. Во-первых, у нас есть всего лишь несколько часов, во-вторых, в бальных танцах гораздо легче, в конце концов, там ведет партнер. Кайл аккуратно обнял меня за талию. Моя рука в его ладони, и мы начали кружиться в танце. Как ни странно, сейчас я могу расслабиться и просто подчиниться движениям партнера и самой музыки. В кои-то веки не думать о проблемах. Незнакомый танец дается легко и непринужденно. Наверное, потому что я думаю больше не о всяких «па», а о том, что моя рука лежит на обнаженном плече партнера. Верхняя одежда Кайла – лишь иллюзия. Темп музыки ускоряется и становится немного жарко. Кайл же крепко прижимает меня к себе. Но, как и все хорошее, музыка закончилась. Следующий за ней вальс не слишком понравился нам обоим, поэтому мы решили прерваться на напитке. Я слышала, обычно приемы устраивают для обмена деловыми контактами либо для заключения договоренностей. «Жалеете, что ничего подобного не получится?» – поинтересовался некромант. «Вас это раздражает?» – спросила я. «Помнится бывшего, моя деловая хватка дико бесила». «Нет, на мой взгляд, это отличное качество», ответил мне некромант. «А здесь люди могут пообщаться и остаться неузнанными или снять маску и браслет, если захотят. Такая вот возможность расслабиться». К нам подошел мужчина в маске с предложением мне потанцевать с ним. «Нет», мы с Кайлом произнесли почти синхронно, но решили продолжить танцевать. Музыка менялась, как менялось и само освещение в зале. То разные цветовые эффекты, то таинственный полумрак. Неизменным оставалось только одно. То, как хорошо и комфортно мне было с Кайлом. Спокойно и легко. Только танцы становились жарче и быстрее. Я даже не заметила, как в конце одного из них губы Кайла встретились с моими. В этот миг все окружающее пространство для меня словно перестало существовать. Были только я и Кайл. И мое бешено бьющееся сердце. Небольшая плата за этот чудесный вечер. «С кого именно?» — поинтересовалась я. Некромант лишь улыбнулся. «Нам пора!» — кивнула. Вечер так быстро заканчивать не хотелось, но время действительно вышло. Дело даже не в магии, Нэн. Мне же завтра вставать рано. Работу никто не отменял. Мы вышли на балкон. В последний раз я могла насладиться видом, вдохнуть аромат этого чудесного вечера, который, возможно, больше никогда не повторится. Пусть так, зато он у меня был. А еще прекрасный человек рядом. Кайл крепко обнял меня, и мы переместились домой, только очутились не в коридоре, а в моей спальне. Вечер закончился, дальше меня ждут охота на невесту и неизвестное будущее. Кайла — его совсем небезопасные дела. Мы даже не знаем, когда пересечемся в следующий раз. Я смотрела на некроманта прямо ему в глаза, а затем впилась ему в губы. Плевать, правильно это сейчас или неправильно, я просто не хочу жалеть. Кайл мне ответил. Возможно, он думал о том же, о чем и я. Уверенно в одном, судя по движению рук мага. Некромант истолковал мои намерения. Правильно.